454 июль 30. Микрокосмос созвучит макрокосму, ибо составляет его неразрывную часть. Но человек обычно настолько занят своими делами, что следить за отражением большого мира в своем малом времени у него уже не остается. Между тем, когда же настроение или состояние организма зависит от пространственных условий и лучей далеких звезд. Астрология не понимается, хотя знают, как влияют на человека солнечные пятна, как они вызывают магнитные бури, отражаются на жизни планеты. Но это о магнетизме Луны. Можно считать человеческий организм не только лабораторией, но и обсерваторией, наблюдать при его помощи различные пространственные явления. Пространственные воздействия очень сильны. В начале столетия они были совершенно иными. Сейчас они вызывают ярое переустройство жизни во всех ее формах. Уран входит в правление. Звезды указывают направление эволюции. Микрокосм человеческий ответствует на воздействие пространственных энергий. Если осветить явление неотрицающим взором, понимание действительности приблизится.